Глава 12. Телефон разрывается на приборной панели, как сумасшедший. Я перевожу звонки на Инну и жду Шипиеву на парковке. Откидываюсь на спинку сиденья и тянусь к сигаретам. Спорт и курение несовместимы. Пора завязывать с пагубной привычкой. Но щелкнув зажигалкой, я затягиваюсь, выпуская струю дыма в окно. Это успокаивает. Ненадолго. Алена появляется на горизонте лишь спустя полчаса. Смотрю, как она со спортивной сумкой медленно идет к машине и с кем-то опять разговаривает по телефону. Подходит к серебристому седану и забирается в салон. Долго сидит и уезжать не торопится. Я тоже. Даже объяснить не могу, зачем ждал Алену столько времени. Убедиться, что с ней все в порядке? Неужели травма ноги дает о себе знать? Видимо, дает. Как и мои периодические мигрени. и какие-то неотпустившие эмоции и чувства, от которых жжет в груди. Дискомфорт становится чуть тише, когда машина Алены трогается с места и покидает парковку. Разжав кулаки, смотрю по сторонам, понимая, что дышал через раз все это время. Да, с таким успехом лучше и впрямь завязывать с нашими встречами. Добром они не кончатся. Хотя у нас с Аленой разные представления о доброте. Моя явно по выглядит. «Янис Артурович, хорошо, что вы ответили». Быстро тараторит Инна, когда я включаю громкую связь. «Вам звонил отец и просил подъехать к нему. Он сейчас встречается с Вахрушевым по тендеру. Константин Сергеевич тоже перезвонил. Сказал, что будет в офисе до шести, а потом улетает в Новокузнецк. Поднимаю запястье, смотрю на часы, прикинув в уме, что с отцом и Вахрушевым переговоры затянутся надолго. Вряд ли успею оказаться в двух местах одновременно». Но по телефону не хочу задавать кости интересующие меня вопросы. Впрочем, нет никаких гарантий, что получу на них правдивые ответы. Гончаров привык в свою пользу поворачивать любую ситуацию и выходить сухим из воды. А мне бы не хотелось перегибать палку в отношениях с Аленой и тешить свое любопытство за счет ее нервов. Но эта тяга к Шипиевой выше моих моральных сил и нравственных убеждений. Как бы я себя не сдерживал. По дороге к отцу набираю Рину, чтобы спросить, как она себя чувствует и нужна ли помощь. Эрик укатил в командировку, оставив жену и ребенка на меня. Светлая часть нашего семейства упадническим голосом сообщает, что сегодня справится сама. Но если есть время и желание повозиться с мелочью, то меня будут рады видеть в стенах гостеприимной квартиры Багдасаровых. «Хорошо, постараюсь». Отвечаю я и завершаю разговор, снова возвращаясь мыслями к Алене и проводя параллели. Она теперь так же возится каждый вечер с ребенком. Трехлетним. От Слуцкого. С ума сойти. Желание наплевать на встречу с отцом и Вахрушевым становится только сильнее. Я мечтаю посмотреть кости в глаза, когда спрошу у него про нормальную жизнь Шипиевой. Избавиться от наваждения не помогают ни скучные переговоры, ни деловые звонки. «Не даже тот факт, что в 5.47 я поднимаюсь в офис к Гончарову». Все мысли крутятся возле Алены и нашей сегодняшней встречи. Вчерашняя тоже оставила след в душе. Картинка, как Алена обнимает и успокаивает маленького черноволосого пацана в гипсе, никак не выходит из головы. «У себя?» – спрашиваю у секретарши, направляясь через приемную к кабинету Гончарова. «Еще не уехал?» «Ждет вас Янис Артурович». Я открываю дверь и решительным шагом прохожу через кабинет. Сажусь в кресло. Костя отрывается от бумаг и смотрит на меня из-под лобья. Короткая челка едва прикрывает лоб. Холодный взгляд задерживается на моем лице. По какому вопросу? Сухо интересуется он, оценив степень моей летящей к чертям выдержки. С ней стало значительно лучше за эти годы, если на горизонте не появляется никаких раздражающих факторов. По личному? Пожимаю я плечами. После чего следует протяжный вздох, и губы Константина Сергеевича трогает едва заметная усмешка. Робот, блядь. Вот у кого с годами ничего не меняется. Неудивительно, что Гончаров добился таких заоблачных высот в бизнесе. О чем-то еще, кроме работы, думать не в его правилах. Я мысли читать не умею, Янис. Костя собирает бумаги и закрывает ноутбук. Но полагаю, что Шипиева? Ковалева. «Поправляю я». «Даже так?» — заинтересованно хмыкает он. «Алена сказала, что сама попросила тебя говорить, якобы у нее все, как и прежде. Если буду что-то о ней узнавать. Так?» «Так». «Ну ладно, допустим, это правда. Тогда меня вот что интересует. Когда вы так сблизиться успели, а ты в золотую рыбку превратиться, которая исполняет желания других по первому требованию? Что за аттракцион невиданной щедрости?» «Благотворительностью у нас Дина Сергеевна занимается, а ты, Костя, по другой части, и разговоры ведешь иначе». «Сделал исключение, исправил, стало жалко девчонку». «В какой момент?» «Когда она тебя встретила». Внутри поднимается волна ужасающих по своей мощности чувств, которые рвутся наружу. Костя тоже это замечает и начинает хмуриться. «Ближе к делу, Янис, что ты хочешь узнать?» Мысли и картинки об Алёне наконец отпускают. Теперь я представляю перед собой грушу, которую буду пинать вечером, думая, что это Гончаров. С документами по смене фамилии ты подсуетился? В базе всё подчистую про Алену снесли? Или хоть что-то оставили? Стоит копать? В базе ничего не сносили. Смена фамилии — простая формальность. Чтобы девушку меньше дергали из прошлой жизни. Слуцкий после себя оставил кучу дерьма и руины. Копать можешь, но все равно ничего не найдешь. Я не оставляю улик и выполняю свою работу безупречно. А салон она зачем продала? У всего в этой жизни есть цена. Ковалевой срочно потребовались деньги. Она их получила, продав салон. Еще вопросы? Это ты Слуцкого посадил? Руками Кирьянова? Без моей помощи не обошлось, подтверждает Костя мои догадки. Бесит его невозмутимый и спокойный тон. До зубовного скрежета. Заставляю себя дышать, сосредоточившись на этом простом действии. То есть Алена, родив от этой падлы сына, к тебе за помощью потом обратилась? Да еще и за моей спиной? В таком случае вывод сам собой напрашивается, Костя. Это ты ее подтолкнул тогда уйти от меня? Шантажировал, да? Никакого салона Слуцки Алене не отписывал? Ты подачки ей кидал и мне байки травил, чтобы она, беременная от другого, С моих горизонтов исчезла, и у нас в семье не случилось на тот момент новой шумихи, которая поставила бы жирную точку в предвыборной кампании отца. Гончаров трёт рукой подбородок, заросший щетиной. Хм, задумчиво тянет он. То есть Ковалёва призналась тебе, что родила сына от Слуцкого? Ушла от ответа, но мы оба прекрасно знаем, что с моим сыном ты бы так не поступил. Как и не допустил бы, чтобы он рос без отцовщиной. Пунктик у тебя на этот счет имеется. Поэтому версию, что ребенок мой, я сразу же отмёл. А другого мужчины, кроме Слуцкого, на тот момент у Алёны не было. Да, пунктик, — тяжело вздыхает Костя. Правильно ты рассуждаешь, Ян. Правильно это, по-твоему, да? Девчонки жизнь ломать в угоду каким-то своим принципам? Повисает молчание. Гончаров сканирует меня долгим и внимательным взглядом. Ян. «Я в тебя столько души вложил», — начинает Костя вкрачивым голосом. «Постоянно учил выстраивать логические цепочки. Требовал не рубить с плеча, держать эмоции под колпаком. Но эти пункты ты исправно проваливал, а я потом платил штрафы, прикрывал тебя от отца, огребая за это, когда твои косяки все равно всплывали. Ну, допустим, девушка тебя сильно зацепила, эмоции вызвала своим уходом. Затем сложная операция Эрика. какие-то твои личные переживания по этому поводу, и, как итог, ты сам в коматозе на больничной койке провалялся пару недель. Но остальные-то три года ты где был? Слушал мои однотипные ответы, и тебя все устраивало? Только сейчас возникли ко мне вопросы?» Это называется «брать на понт и бросать пыль в глаза», любимая Костина фишка. Отец не зря доверил ему свою предвыборную кампанию. До сих пор занимает высокие строчки в рейтинге, благодаря подвешенному языку Гончарова и его связям. «Я тебя прямо спросил. Ты Алену подтолкнул к этому решению. Не надо мне лить в уши воду, отвлекая от главного». «Прямо отвечаю. Ковалева сама приняла такое решение. И на твоем месте я бы оставил все как есть и больше не трогал девушку. У нее своя устоявшаяся жизнь, с чужим для тебя ребенком. У тебя своя». Пересеклись ненадолго в прошлом и разошлись кто куда. Гормоны свои усмири и направь в рабочее русло. На твои плечи сейчас возложена большая ответственность. Ты занимаешь кресло руководителя. Поэтому держи себя в руках. Чеканит Костя последние предложения. Как ты? Как я. У Ковалева есть молодой человек, Генрих Нейман. Он из наших. Серьезный мужчина, с такими же намерениями на нее и ее ребенка. поэтому не надо никому вставлять палки в колеса и ворошить прошлое, которого уже не изменить. Еще чуть-чуть, и разум сегодня возьмет отгул, а Костя полетит в Новокузнецк с разбитым лицом. Ты, смотрю, для постороннего человека хорошо осведомлен о ее жизни, да? Я не интересовался ее жизнью. Но с Иващенко мы теперь ведем переговоры, а Генрих представляет его интересы в Москве. Нейман прилетает на координационные совещания раз в две недели. На одном из корпоративов я увидел их с Ковалевой вместе. Отличная пара. Буду рад, если у них все сложится. Ясно, Костя. Я поднимаюсь на ноги, глядя на часы. Уложились в десять минут. Но если сейчас не уйти, то наш разговор закончится очень печально. Ударить Костю — все равно, что поднять руку на отца. А мне бы этого не хотелось. «Что тебе ясно?» — летит в спину. Я поворачиваюсь, прожигая Гончарова взглядом. «Душу ты в меня вложил, да, Константин Сергеевич? Как в сына своего, которому теперь на могилу ходишь?» «У робота тоже есть слабые места. Я знаю все до единого». Костя ожидаемо меняется в лице, когда напоминаю про Кирилла. «Другого от тебя и не ожидал». Он отрицательно покачивает головой. В глазах появляется ярость. «Оставь девушку в покое, Ян. Сломаешь». С Нейманом ей будет спокойнее и проще, чем с тобой. Хватит подкармливать свои эмоции и искать с ней встреч. Научись себя контролировать. Это мой тебе совет. Блядь, мне тебе уебать сейчас охота за все твои слова и хладнокровие. И мне, потому что я заебался разруливать твою бурную деятельность. Ты порой берегов не видишь. Совсем. Как что-то вдолбишь в свою отшибленную голову и намертво. Какого хера опять в спорт вернулся? Адреналина в жизни не хватает. А о девчонке забудь. Она тебя к себе не подпустит. Я теперь еще сильнее хочу знать, Костя, в чем твой интерес к Ковалевой. Явно не в автомобильном салоне, который вдруг оказался у нас на балансе. Ты никогда и ничего не делаешь просто так. Ян, снова окликает Костя, когда я открываю дверь. Неужели так зацепило? Даже с чужим ребенком примешь? Спрашивает он. Ты же однажды тоже принял такую? А потом оплакивал ее сына, как родного, когда он умер. Разве не так?» Лицо Кости превращается в камень. В глазах лед. Гончаров коротко кивает на дверь, тем самым показывая, чтобы я убирался вон. Вот и поговорили. Надавили на болевые точки друг друга, оставив в душах осадок. Но хотя бы что-то прояснилось. А если докопаюсь до правды и узнаю, что Костя потолкнул Шипиву к тому, чтобы она со мной рассталась, и затем покрывал ее беременность и ребенка от Слуцкого, то не сносить Гончарову головы. Хотя нет, обойдемся без рук. Оплачу ему той же монетой. Я выхожу из кабинета и направляюсь на парковку, чувствуя, как потряхивает от эмоций. Никак не могу избавиться от мысли, что в последнее время все летит к черту. И настроение, и рассудок, и самообладание. Я бы и рад оставить Алену в покое. Но где взять столько терпения и выдержки? Набираю Белова, чтобы сказать, что с этого дня он сам ведет работу с секциями Ковалевой. Не хочу никого трогать. По крайней мере, пока не успокоюсь и не выясню кое-какие детали. Однако Семен Яковлевич сообщает, что попал в больницу, и мне теперь не соскочить, пока его не выпишут. Ну, отлично. просто замечательно. И как теперь быть, когда от одного присутствия Алены шумит кровь в ушах и оглушительно колотится сердце? Примечание автора. История про Константина Гончарова называется «Цена согласия».